Глава двадцать восьмая Однако все было бесполезно. Флот диктатора перестал существовать. Вокруг Атилы сплотилось несколько тысяч кораблей из его верной гвардии и когорт, которые попросту не смогли выскользнуть из окружения. Теперь они дрались отчаянно, ведь им уже нечего было терять. Ужавшись друг в друга, легионеры и гвардейцы отбивались из последних сил, а вокруг них кружились десятки тысяч кораблей-туранцев, желающих поскорее расправиться со своими смертельными врагами. Добивали отряд Атилы в основном когорты трех серых легионов, в то время как тумены Хана пустились в погоню за остальными убегающими. В это время самый маленький из отрядов Туранцев, легион Саллаха, отделился от основного флота и неожиданно взял курс на столицу. Энвер салах видел, что часы Вереса сочтены. Галин и товарищи справятся с ним и его гвардейцами без особых усилий, Сартакерта же интересовала Саллаха куда больше, чем месть новому диктатору. Генерал понимал, что мало разбить флот врага, надо еще каким-то образом взять неприступную планету-крепость с ее многочисленным гарнизоном. Прибыв к орбите Сартакерты, талах связался с комендантом крепости и предложил тому капитулировать. «Я сейчас передам тебе данные о состоянии битвы», — сказал Энвер коменданту, «из которых ты сможешь убедиться, что твоего господина и его флота скоро не станет». Для диктатора Вереса все кончено, а у тебя есть шанс спасти свою жизнь и жизнь своих людей. Для этого нужно, чтобы ты открыл ворота и пропустил меня в крепость». «Уходи, Туранец, пока цел», — горделево ответил ему комендант. «Тебе и твоему сброду, и за сто лет не взять мою крепость». салах в, в бессилии, сжимая кулаки, уже было хотел покинуть орбиту Сартакерты, как вдруг на экране перед ним появилось красивое женское лицо. «Здравствуйте, генерал». очаровательно улыбнулась Алисия. «Как я поняла из вашего присутствия здесь, диктатор Верес уже мертв». «Здравствуйте, госпожа», — ответил генерал. «Когда я покидал сектор битвы, диктатор был еще жив, но думаю, что к моменту нашей с вами беседы от тела уже нет на этом свете. Тогда, если вы уделите мне несколько минут, я хотела бы обсудить с вами мою дальнейшую судьбу». «Ваша судьба очевидна», — ухмыльнулся генерал. «Вы, как и ваш дедушка», — «Являетесь верными союзниками Аттилы Вереса, и поэтому будете обезглавлены, как только мы займем столицу. А существует ли какая-нибудь возможность, чтобы этого, как вы выразились, обезглавливания не случилось?» Алисия была по-прежнему спокойна и непринуждена. «Думаю, что нет», — отрицательно покачал головой генерал. «Боюсь, что даже ваша красота окажется здесь бессильна. А если я открою одни из ворот крепости и впущу ваш легион внутрь?» «Ого!» заинтересованно воскликнул салах похоже вы умеете торговаться госпожа эти двое еще какое то время провели за разговором а затем шлюзы ближайших к находящемуся снаружи легиону салаа пневмо ворот действительно распахнулись олесся на своем флагмане кантала во главе двухсот крейсеров внезапно атаковала имперскую полуцентурию которая охраняла данные ворота гарнизонные корабли не ожидали удара в спину и были практически моментально уничтожены ворота отворились и внутрь вошел серый легион. Туранцы вместе с эскадрой Алисии атаковали на низкой орбите гарнизонные когорты защитников планеты-крепости и без труда рассеяли их. Спустя два часа анверсалах полностью взял Сартакерту под свой контроль. Об этом генерал сразу же сообщил своим союзникам, а затем снова связался с Алисией. «Итак, я выполнила свою часть договора», — заговорила девушка, заметно волнуясь. «И теперь надеюсь, что вы, как честный офицер, выполните свою». — Я держу слово, госпожа, — ответил Салах. — Вы, ваши люди, свободны и можете покинуть планету беспрепятственно. — Благодарю. — Однако советую не мешкать с отбытием, так как скоро здесь будут мои новые союзники, разбойники генерала Хана. Не думаю, что у большинства из них есть хоть доля благородства, поэтому они убьют вас очень быстро. — Я воспользуюсь вашим советом и сейчас же покину это гиблое место, — ответила Алисия, даря на прощение Энверу свою очаровательную улыбку. «Благо, все мое имущество уже упаковано и размещено на корабле. Однако боюсь только, что ваш дедушка, министр Аллен-Дорния, не сможет улететь вместе с вами», — заявил генерал Салах. «Он является ближайшим союзником Вереса и должен предстать перед судом». «Вы не расстроили меня этой новостью», — уснухнулась уже лисия пораженному этими словами Салаху. «Передо мной удивительное создание», — произнес качая головой Энвер Салах. внешний ангел». но если заглянуть в вашу голову, то самый жестокий воин может ужаснуться мыслям, роящимся там. «Вы очень долго были на войне, генерал», — засмеялась красавица, «и мало общаетесь с женщинами. Надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся, и тогда я вам сполна расскажу о нашем коварстве». «Пусть меня сохранят боги вселенной от встречи с вами», — замахал руками Туранец. «Прощайте навсегда». Алисия благополучно покинула Сартакерту, А Саллах со своими штурмовыми командами немедленно занял дворец императора. Там он встретился с ванмином и объявил ему и всем собравшимся, что диктатор Верес проиграл битву, и власть в столице переходит к союзу туранских генералов. Мнение маленького императора и его матери опять никто не спросил. Династия окончательно потеряла свой авторитет. Энвер Салах, находясь во дворце, арестовал всех министров диктатора Вереса, в том числе и министра вооружений Дарнье. Из подвала дома последнего туранцами был освобожден бывший первый министр Вильгельм тарвис которому были возвращены его должности технопечать. Через некоторое время к орбите Сартакерты подошел флот генерала Хана. Как только Тарихан услышал по каналу связи о взятии столицы, он бросил преследование оставшихся легионеров Фереса и поспешил к планете. Тысячи его кораблей проникли внутрь крепости и сразу же бросились грабить и убивать. Вскоре мегаполисы Сартакерта и горели от пожаров и лежали в руинах. Мятежники безжалостно уничтожали все на своем пути, истребляя из своих палубных орудий дворцы и храмы. Бесчисленные команды мародеров вырывались в дома богатых сартакийцев и брали все, что могли унести. И им было неважно, является хозяин дома сторонником прежней власти или нет, главное, чтобы он был богат. Любой, кто пытался встать на пути грабителей, тут же умирал. Планета наполнилась стонами боли и страха. Между тем, на месте сражения, где несколько часов тому назад у диктатора Вереса было под рукой шесть легионов, сейчас рядом с ним осталось лишь шесть сотен крейсеров. Все они держались из последних сил, их корпуса были пробиты, а большинство орудий молчали. Сам Верес на своем непобедимом флагмане сражался один сразу с целой полуцентурией противника. ритор галактики представлял собой груду искореженной брони, но продолжал храбро биться. Линкор сеял вокруг себе смерть, сжигая плазмой своих пушек один вражеский крейсер за другим. Кого не успевал достать огнем батареи, с разгона таранил корпусом. Верес понимал, что все кончено, и просто дрался изо всех сил, стараясь прикрыть собой корабли своих верных гвардейцев. Так его линкор сражался, пока не остался совсем один. Тогда, активировав двигатели, Атила бросился на порядки врага в желании умереть. Но ничего подобного не произошло. Рейтару галактики, как ни странно, удалось прошить строй кораблей «Туранцев» и вырваться на оперативный простор. Насколько хватало мощности силовых установок, линкор устремился прочь из сектора боя. «Пошлите в погоню за ним две центурии», — приказал своим людям генерал Галин. «Этого количества вымпелов будет достаточно, чтобы добить Вереса. Остальным построиться в колонны и кратчайшим маршрутам следовать к Сартакерте». Серые легионы поспешили к столице, так как их командиры уже знали, что мякижники хана принялись за грабеж планеты Командующие легионами были очень недовольны но не грабежам и убийством а тому что союзники начали мародерствовать без них За заилой же погнались две сотни самых быстроходных туранских крейсеров они продолжали непрерывно стрелять в рейтар галактики из своих дальнобойных орудий не давая геронова немедийской бронелинейного корабля хотя бы частично восстановиться практически все орудия на корабле отиллы были разбиты и молчали Погоня продолжалась очень долго, и все больше и больше критических повреждений получал Рейтар. Аттила осознал всю бессмысленность дальнейшего бегства и решил развернуть корабль навстречу врагу. Единственным его желанием было забрать с собой на тот свет еще хотя бы парочку туранских кораблей. Диктатор уже хотел отдать приказ идти на очередной таран, как вдруг увидел на экране приближающуюся эскадру. Аттила закричал от радости, когда увидел название флагмана той эскадры – «Кантала». Невероятное чувство восторга и воодушевления охватило генерала, ведь это его любимая Алисия шла, чтобы помочь своему возлюбленному. Однако восторг молодого человека длился недолго. Корабли Алисии не приближались, а продолжали идти своим маршрутом, в то время как крейсеры Туранцев обступили рейтар галактики со всех сторон. «Алисия, помоги мне!» — закричал Верес, пытаясь найти дополнительный канал связи с кораблем девушки, так как основной молчал. «Не может быть, чтобы ты не слышала меня!» «Я прекрасно тебя слышу!» Лицо красавицы появилось на экране. «Но, к сожалению, ничем не смогу тебе помочь, любимый!» «Как так?» — воскликнул Верес. «У тебя целый отряд. Я продержусь до твоего прибытия, и мы все вместе одолеем врага!» «У противника столько же кораблей, сколько и у меня!» — хладнокровно почитала Алисия, смотря на тактическую карту. «Не знаю, чем может обернуться этот бой. Слишком опасное соотношение сил». «Поэтому я, пожалуй, предпочту уклониться». «Что ты такое говоришь, Алисия?» Молодой человек не мог поверить услышанному. «Это же я, твой Атила. Вернись, прошу тебя». «А Алисия, которую ты знал, может, и вернулась бы», — зло рассмеялась красавица. «Ведь она девушка из благородной семьи и безумно любит тебя. Но только я не Алисия. Перед тобой и я, Аскания асура танцовщица из ночных салонов Сартакерты. Ей чуждо понятие благородства». Ей чуждо понятие благородства, ей чуждо любовь. Более того, она ненавидит всех вас, князей и вельмож, генералов и командоров, которые своими грязными руками и губами убили все то хорошее, что в ней когда-то было. Прощай, любимый, увидимся в аду». И я выключила связь, и ее эскадра растворилась во мраке космоса. Атила еще долго смотрел на пустой экран, селись осознать произошедшее. По его щекам текли слезы. Весь союзный флот туранцев собрался сейчас у Сартакерты. Трюмы десятков тысяч кораблей разных классов были до отказа набиты награбленным. Их команды практически все были пьяны и безудержно продолжали отмечать свою победу. Из орудий крейсеров и линкоров вырывались разноцветные холостые плазменные выстрелы, озаряя праздничным фейерверком весь ближайший космос. На флагмане генерала Салаха собрались командующие туранских подразделений и их старшие командоры. На пиршестве также присутствовал первый министр Тарвиц, который, казалось, был счастливее всех остальных вместе взятых. «Господа генералы», — обратился министр к собравшимся, уже сильно пошатываясь от выпитого дельфийского, «я хочу поднять бокал за этот знаменательный день. Благодаря вашей храбрости и верности император Ван Мин и все жители столицы освобождены от жестокого тирана Вереса. Вы, все пять командующих, заслужили звание героев и защитников империи». и поэтому по праву должны войти в Совет Десяти». Генералы под радостные крики толпы подняли бокалы и начали поздравлять друг друга. «Я уверен, что совсем скоро под нашими знаменами будут сотни тысяч новых боевых кораблей», продолжал Тарвец, переходя на крик. «И вы возглавите их в Великом Походе против врагов нашего государства. Врагов еще много, но никто из стоящих здесь не сомневается в том, что все они падут перед непобедимыми серыми легионами». «Мы перебьем их всех», – тому уверенно произнес генерал Хасан, – «потому что мы – туранцы, а туранцы – лучшие воины всех пяти секторов пространства. Точно, ни желтые, ни красные легионы не могут противостоять нам на равных», – пивнул изрядно захмелевший генерал Адар. «Ни Птолемей, ни Дессы, ни кто-либо другой не смогут помешать нам управлять империей», – злобно воскликнул генерал Галин, разбивая свой бокал о пол. «Есть ли в галактике сила, способная встать у нас на пути?» — закричал Тарик Хан, поддерживая остальных. На переговорных устройствах генералов замигали красные лампочки вызова. «Канерами дальнего обнаружения зафиксирован массовый вход в систему кораблей противника», — доложил дежурный офицер. «Всего около двухсот тысяч вымпелов идут к Сартакерте сразу с нескольких направлений». «Не может быть, это какая-то ошибка!» — воскликнули генералы. «Откуда такие силы? Чьи это корабли?» Первое направление – флот генерала Павла Петровича Десса, продолжал свой доклад офицер. Около 40 тысяч кораблей движется со стороны императорских верфей. Второе направление – флот первого министра Птолемея Янга. 70 тысяч идут со стороны Астрополиса. Третье направление – флот генерала-министра Кали. Четвертое – флот князя протектора Игнатия Веты. Пятое направление – флот князя Висконти. Шестое направление… В наступившей гробовой тишине дежурный продолжал перечислять и перечислять бесконечные флотилии, спешащие разделить империю.